Ну, что ж, Гудяшвили, опять в молчанку будем играть. Дядя Галактион с трудом разлепил разбитые губы под некогда роскошными, а ныне слипшимися и пожелтевшими усами. — Нет, сегодня поговорим, дорогой племянник. Сегодня я тебе кое-что скажу. Ну, кзар ударил кулаком постулу. Не смейте называть меня племянником. У меня нет в дедиях традскиских подголосков. Гуд,、вот、я про это и хотел тебе сказать, ну, кзар. То есть, простите, гражданин следователь, продолжал Галюктьон, будто не обращая внимания на окрик. Было такое впечатление, словно он на что-то решился и теперь уже не отступит. Вы говорите, что я с Троцкистами снюхался, как будто вы забыли, что Троцкизм это одна из фракций коммунизма. Как будто ты забыл, что меня всегда тошнило от всего вашего проклятого коммунизма во всех его фракциях, от всего вашего грязного дела. Ты понял меня, шакал? Галактион теперь сидел выпрямившись, глядел прямо на Нукзара. В глазах его поблескивали застывшие торжественные молнии. Вал ярости выбросил Нукзара из его кресла. Ничего не помню. Он схватился за стол тяжелое мраморное пресс-папье и со всего размаха ударил им Галактиона прямо в лоб. Как был с этими застывшими молниями в глазах! Так с ними Галактеон и свалился на пол. Ноги и руки дернулись пару раз, изо рта выплюнулась какая-то жидкость, после чего он затих, то есть снова превратился в мешок дерема. Но Газар стоял над ним, скотина проклятая. Наконец подумал он, ты всегда надо мной издевался. К этому жопушнику Атаре ты серьезно относился, ах такой поэт, на меня считал щенком и шутом. Вы гудиашвили всегда к нам ломат за снисходительно относились, мразь, белый кость считали нас ниже себя. Старый идиот, ты даже не понимаешь, что я тебя от расстрела спасаю, шью тебе пособничество, а не прямое содействие. Дверь кабинета открылась, пользуясь особыми правами без стука. Козечкой вылетела секретарша, младший лейтенант Бредаско пристучала каблучками по паркету, обогнула лежащее на полу тело даже не взглянув, большое дело. Жарко зашиптала своему чудесному красавцу начальнику: "Ой, товарищ подполковник, сейчас вам такой звонок был, такой звонок, прямо..." От него звонили Нугзар прямо от Лаврентия Павловича, сказали, что он тебя ждет у себя прямо сейчас. Воображаешь? Нугзар мрачно глянул на восторженную Комсомолку. Дурочка, не знает, сколько мы бардачили вместе с этим самим с Лаврентием Павловичем, освободим народов за Кавказе. Он ткнул носком сапога лежавшее тело. Тело не ответило на толчок никак, как будто именно мешок с чем-то. Но кзар покрылся испариной, еле сумел скрыть охвативший его ужас. Движение малодони приостановил несколько неуместное в смысле интимности движение бедер младшего лейтенанта Бредаско, Вызовите доктора, сказал он ей. Кажется, плохо с сердцем у подследственного Гудершвили. После чего обогнул этот мешок с чем-то и быстро вышел из кабинета. Он всегда боялся Лаврентия. каждая встреча смерзавцем именно это слово и употребил Нугзар размышляя на эту тему казалось ему посещением клетки с хищником и не такого как тот бестолковый медведь с которым Нимка когда-то в тот день звездный с самого утра целовалась а настоящего подлейшего хищника и истребителя ягуара Правда, после общения в течение нескольких минут этот образ бессмысленной и неотвратимой опасности пропадал, начинали мелькать более добродушные метафоры: свинья, горилла, просто подлый человек. Ну, а под пьяную лавочку оказывался Лаврик любезным дружком, не более подлым, чем ты сам, такая же, как и ты сам, гориллы и свинья. У Берии в здании ЦК был теперь новый кабинет, в котором Нукзар еще не бывал, вернее, не кабинет, а анфилада комнат, начинавшихся приемной, продолжавшаяся кабинетом и заканчивающаяся, очевидно, спальней, если опять же не клеткой с ягуаром. Повсюду креслятся рококо, пышные люстры, шторы тяжелого шелка. неизменные три портрета Ленин, Сталин и Дзержинский. Нокзара провели прямо в кабинет и оставили одного. Через несколько минут вошел Берия, обменялся с подполковником товарищеским рукопожатием, после чего, оглянувшись, как бы для того, чтобы убедиться в отсутствии посторонних, крепко обнял дружка. Волна тепла охватила Нокзара. смыл об всю гадость, свалившуюся на душе, в том числе совсем недавнюю, мраморная пресс-папье неподвижное тело некогда любимого дяди, с удивившее его самого доверчивости, он ответил на объятие его: «Вот, "Друг, с ним я не пропаду". Берия вынул из шкафчика красного дерева великолепный графин, книжку, два хрустальных бокала. После первого глотка тепла в душе еще прибавилось. Садись, Нугзар, показал Берия на софу с ножками в виде грифонов и сел рядом. Он мало изменился за последние годы. Такие рано облысевшие ребята мало меняются с годами. Только, конечно, несколько округлился, вернее, что называется посолиднел. Повороты загадочно поблескивающего пенсне чем-то напоминали Нукзару всеобщего архиврага Троцкого. На носу очки сияют, буржуазию пугают. «Ох-ох-ох-ох-ох», — ох, ох, вздохнул Берия, — «чем больше власти, тем меньше свободы». То ли дело раньше-то, Нукзар, помнишь? с девчонками на покарде и на дачку до утра вот были времена и политические проблемы решались стремительно по революционному помнишь Нугзар как политические проблемы решали он руку снял пенсне и заглянул в глаза друга далеко не близоруким взглядом как бы мгновенно напомнил ему тот момент когда Нугзар с пистолетом в руке распахнул дверь и увидел двух читателей Ленина на стене и Кахабидзе под ним за столом.